Рике Бака. Его звали Рики. Это имя означает Сила. Но люди звали его по-другому: Рики Простак или Рики Дурачок, потому что он был рожден, чтобы всю жизнь оставаться ребенком. По этой причине люди были добры к нему, даже когда он поджег дом, поднеся горящую спичку к занавеси и хопал в ладоши в восторге от языков пламени. В 16 лет он был высоким, сильным юношей, но разумом оставался счастливым дугодовалым малышом. и поэтому продолжал играть с самыми малыми детьми. Соседские детишки от 4 до 7 лет не играли с ним, потому что он не мог запомнить их игры и заучить их песни. Его любимой игрушкой была палка от метлы, которую он использовал как игрушечного коня. Если ее он часами носился вверх и вниз по склону напротив моего дома, оглашая игру счастливым радостным смехом. Но в конце концов шум от его игр стал мне слишком докучать, и я был вынужден сказать, чтобы он поискал иное место для своей забавы. Рики покорно подчинился и ушел, с грустью волоча за собой палку. Всегда короткий и совершенно безобидный, если не разрешать ему играть с огнем, Он редко давал повод для жалоб. Его участие в жизни улицы было совсем незаметно. Едва ли большим, нежели у бесной собаки или кошки. И когда он однажды исчез, я не вспоминал о нем. Много месяцев прошло, прежде чем я вспомнил о Рике. Поводом к тому стала встреча со старым лесорубом, который снабжал всю нашу округу дровами. Я увидел его... Я припомнил, что Рикки частенько помогал ему подносить вязанки хвороста. Я спросил. «Что приключилось с Рикки?» «С Рикки Бака?» – переспросил старик. а а Рикки умер, бедолага. Да, он умер с год тому назад. И совершенно внезапно. Доктора сказали, что у него была какая-то болезнь в голове. А теперь с этим несчастным Рикки приключилась необычная история. Когда он умер, – продолжал старик, – его мать написала у него на левой ладони, Рики Бака. Его имя. Рики написала иероглифом на китайский манер, а Бака по-японски — на Кана. В японском языке используются три основные системы письма. Кандзи — иероглифы китайского происхождения, и две слоговые азбуки, созданные в Японии. Хирогана и Катакана, или кана). То есть текст был написан в соответствии со слоговой системой письма. А затем много молилась за него. Очень просила, чтобы он родился заново, и это рождение было счастливее прежнего. И вот не так давно, три месяца, может, тому назад, в Кадзимате, в резиденции Богородного на Нигасе Сама, родился мальчик, и на ладони левой руки у него иероглифы. Тут не ошибешься, Они легко читаются. Рикебака. Люди из того дома знали, что рождение это случилось в ответ на чью-то молитву, и принялись повсюду расспрашивать о ней. Наконец, один торговец овощами дал им зацепку. Он сказал, что в квартале Исигомы Жил парнишка по имени Рики Бака, а в прошлой осени омер. Они послали двух слуг разыскать мать Рики. Слуги нашли женщину и рассказали ей о том, что произошло. Она была рада известию, ведь дом на Негасе очень уважаемый и богатый. Но слуги сказали, что семья на Негасе сама разгнела словом Бака на ладони ребенка. «Где похоронен ваш Рики?» – спросили они. «Его похоронили на кладбище Дендодзе», – ответила мать. «Разрешите нам взять немного клина с его могилы?» Попросили Соги. Тогда она пошла с ними к храму Дзиндодзи, показала им могилу Рики. И они взяли с неё немного глины, завернули ее в фуросики. Фуросики, или фуроси. вас шерстяной ткани, обычно квадратной формы. Используется в качестве обертки для переноски предметов небольшого размера. И дали матери Рики денег. Десять йен. Значительная по тем временам сумма. Но зачем им понадобилась эта глина? Удивился я. ОНА! Но... Отвечал старик: Это нужно для того, чтобы ребенок не рос этим именем на ладони. И в таком случае, как этот, нет вернее средства, чтобы вывести иероглифы. Нужно тереть кожу глиной, взятой с могилы, где помещается тело, в котором душа обитала в своей прошлой жизни.